Глава 9. В двух переходах от Вавилона, неподалеку от Сиппара, где Навуходоносор нагнал армию, к нему в шатер доставили срочную эстафету. В пространном донесении, управлявший городом и страной друг царя, его секретарь Набонит сообщал, что разъяренная толпа побила камнями наложницу первого визиря, когда рабы в сопровождении телохранителей проносили ее в паланкине мимо храма и Штар Агадеской, Наложница Белабни посмела оскорбить верующих. Она громко объявила, что священные белые голуби, любимцы грозной супруги Мардука, которых собравшиеся жрецы и паломники после торжественной церемонии поклонения богине и обильного жертвоприношения выпускали в полет, Оказывается, разносят проказу. Толпа разоружила телохранителей, выволокла хиттянку на площадь и обрушила на неё град камней. Далее на бонит сообщал, что неплохо бы показать её тело первому визирю. Однако это не самое худшее известие, которым верный слуга вынужден огорчить великого царя. Взбунтовались наёмники, расквартированные в предместье, Нарба не ту, что по дороге в Киш. Они заперлись в своем укрепленном лагере и требуют выплатить им урочное. Иначе они угрожают захватить товары, которые поступают в Вавилон с юго-востока. Солдаты заявляют, что распродадут их, а полученное серебро поделят между собой. Как раз с той стороны в столицу поступало зерное Лама. Самое неприятное заключается в том, что среди бунтовщиков видели нескольких подозрительных лиц, скрывающихся от правосудия, в том числе Базию, сына Белусата. Отмечены волнения и среди переселенцев из Урсалиму, которым, по милости великого царя, было позволено поселиться в окрестностях Вавилона, и заняться изготовлением кирпичей во славу священного города. Среди бунтовщиков отмечены недостаточное рвение к выделке кирпичей, а также неприемлемая горячность, подогреваемая расплодившимися среди выселенных лжепророками, двух из которых, неких Ахава и Сидекию, пришлось зажарить на медленном огне. Они утверждали, что вавилонский плен продлится два года, и посему никто из переселенцев не смеет заводить здесь семью, хозяйство, но каждый должен молиться об освобождении и противоречить язычникам во всем, в чем он сможет. Навухадоносор собрал военачальников и приказал ускорить темп продвижения к столице. Конце немедленно ускоренным маршем достичь предместья на Арбанитву и разоружить взбунтовавшиеся части. Авангард отборных, под командованием Идин поддержанный конным отрядом Рахима, добрался до Вавилона в сумерках. Ворота и штар еще были распахнуты. Войны строем прошли по священному пути, добрались до ворот дворца, которые открылись с большой задержкой. Только после долгой ругани и дину с начальником караула, каким-то неизвестным молокососом, непонятно кем и за какие заслуги возведённым в чин декума. Удивительно было, что не в пример предыдущим годам, когда возвращение войска превращалось во всенародный праздник, и воинов забрасывали пальмовыми метелками, цветами и сушеными финиками, на этот раз жители при виде марширующей колонны спешили укрыться в проулках. Даже родственники воинов не сбегались в открытую к воротам дворца, чтобы поприветствовать возвратившихся из похода мужчин. Сначала Иддину вел себя с молодым задиристым петушком, начальником караула подчеркнуто вежливо. Правда, только до той самой минуты, пока весь передовой отряд не втянулся в пределы дворца. Как только ворота были заперты, и Дину, указывая на молодца, коротко приказал этого взять, посадить в цепи и отправить в дом стражи, глаз с него не спускать, караулы сменить, всех прежних стражей собрать на первом внутреннем дворе. Начальник караула успел было выхватить меч, Но куда ему против прошедших столько сражений ветеранов? Его обезоружили, не применяя оружия. Один из отборных сделал испуганное лицо, когда арестованный взмахнул мечом, другой сзади подкатился под ноги. Свалив молоденького офицера, они скрутили его и поволокли в дом стражи. Иддину, немало удивленный подобным поведением местного начальника, глянул на Рахима к тому моменту уже спешившегося и передавшего уздечку своему конюху. — Ты видел? — спросил Декум. — Он пытался обнажить оружие. Они что здесь, все печенью сдвинулись? Рахим ничего не ответил, только прищурился, замер и начал прислушиваться к многочисленным неясным шумам и звукам, рождавшимся на территории дворца, принюхиваться к запахам. Как только смена караула закончилась, он предложил, «Пойдем-ка посмотрим, кто на этот раз охраняет стены и внутренние помещения». Познакомившись с воинами, входящими в состав дворцовой стражи, Рахим и Едину вновь переглянулись. Из двух пятидесятков стражей им были известны не более пятка человек. Все остальные новенькие — и Дино обратился к самому пожилому из них, участнику сражения под Каркимишем. «Все здесь?» «Нет, есть еще два поста, четыре человека. Охраняют внутренние покои господина». «Там кто-то поселился?» «Теперь Ирахим не смог скрыть изумления. «Нет, Рахим, но они, согласно приказу начальника дворцовой стражи, поставлены там, чтобы никто посторонний не смог проникнуть в царские помещения». — Слушай, подставь спину. Говорят, что наш царь тяжело болен. Дни его сочтены. Рахим и Едину переглянулись. — Это глупая болтовня, — и решительно заявил Дикум отборных. — Тех, кто распространяет подобные слухи, будем вешать. Он помолчал. Потом тихо, чтобы не слышали остальные воины, признался. — Горячка его мучает. Затем громко спросил у стража, «Я не понял, готовы ли покои господина к его прибытию?» «Не знаю», — пожал плечами ветеран, «там каждый день проводилась уборка, выносили мусор. Успели они или нет, откуда мне знать? На посты во внутренних покоях ставили одних и тех же ребят. Они даже от нас держались особняком. Все из благородных, из других городов, из наших — халду. В охране почти никого не осталось. Между тем на дворе для встречи царя начали собираться песцы, чиновники, высшие дворцовые чины. Все они удивленно переговаривались. Выходит, царь жив-здоров? Вот радость-то! Появился и брат Навуха Доносора, Набушуму-Лишир. Прибежал новый начальник стражи. Во время короткой разборки с Идин-Набу, утверждавший — что получил этот пост по распоряжению Белыбни. Он, было, попытался поднять крик, даже разоружить посмевших распоряжаться в пределах подвластной ему территории каких-то запыленных и незнакомых ему воинов, однако Набонит тут же осадил его, приказал выполнять все их распоряжения. И Дину отвел начальника дворцовой стражи в сторону и поинтересовался, все ли его караулы сняты. «Нет». Заметно арабев, но еще пытаясь придать голосу грозный и независимый оттенок, ответил тот, «Есть два поста во внутренних покоях царя, но их никто, кроме меня, сменить не сможет. На это нужно разрешение дворцового распорядителя». «Ничего, я сам их сменю», — сказал Рахим. Он отобрал трех человек из своего отряда, и направился к резным, широким и высоким дверям, ведущим во внутренние помещения, занимаемые царем. Они достались ему от отца Набо Полосара и были расположены в цитадели, возвышавшейся над стенами дворцового комплекса и выходящей к самому Евфрату. Цитадель была увенчана высокой крепостной башней, где в основании ее, на нескольких этажах, помещались внутренние покои Набуходоносора, а также комнаты Амтиду, тоже пустые по случаю отсутствия хозяйки. В левом крыле, как понял, подставь спину, в настоящее время помещался его брат Набушуму-Лишир. Прежде всего Рахим с сопровождавшими его воинами оказался в просторном холле, откуда начиналась лестница, ведущая на верхние этажи. Под ножей лестницы охраняли два крылатых быка с человеческими лицами, вывезенные из разрушенной Ниневии. Говорят, эти изваяния оберегали покой самого Ашурбанапала. Взгляд их огромных цвета морской волны, выточенных из драгоценной бирюзы глаз, был пронзителен и всеведущ. Казалось, они насквозь пронзают взглядом Печень всякого, кто посмел приблизиться к поселившейся здесь царственности, догадываются о всех подлых мыслишках, ворочающихся в его утробе. В холле Рахим приложил палец к губам. Его люди замерли. Он сам застыл, долго стоял, прислушиваясь. Первое, что бросилось в глаза, — редкость освещавших лестницу факелов. К тому же размещены они были таким образом, что световые пятна перемежались участками, где царила непроглядная тьма. С той же небрежностью были уложены ковры, где посветлее там золотистых тонов, где недостаток света там темных. Нижних стражей сменили сразу. Те пожали плечами и даже с каким-то резвым облегчением направились к своим товарищам, собравшимся во внутреннем дворике. Наверх Рахим решил подняться один, причем намеревался подойти к внутреннему посту, выставленному у опочивальни господина из бокового прохода. Своих разутых воинов послал по центральной лестнице. Подставь спину поднимался медленно, без шума, оружие, что было при нем, было подогнано таким образом, что ни звяканье, ни скрежет, оно не издавало. Сапоги скинул еще внизу, теперь ступал босой. Дорогу освещал вынутым из держака на стене факелом. Шел и не узнавал, вроде досконально изученных в бытность свою телохранителем, переходов. Белыбни в его присутствии в саду, где он следовал за господином, обмолвился, что в царских апартаментах был проведен ремонт и перепланировка внутренних помещений. Навуходоносор, услышав эту новость, вида не подал. Только ночью, когда в замке царицы все лингли спать, вызвал к себе едину и Рахима и приказал им немедленно отправляться в дорогу, поспешить в Вавилон, первым делом сменить дворцовую стражу, взять под охрану городской дворцовый комплекс, обыскать все углы в цитадели, все проверить тщательно и без пропусков. Рахиму предписывалось осмотреть внутренние помещения царских покоев. Рахим было обмолвился, что он теперь не принадлежит к отборным, на что царь выразительно оглядел его и спросил, «Опять дерзишь?» Уподставь спину мороз подрал по плечам, он торопливо согнул спину. Теперь, обходя пустые гулкие и помещения первого этажа, путешествуя по второму, Он отметил про себя, что ремонт, по-видимому, был капитальный, с ломанием стен, устройством новых переходов. Наконец поднялся на третий этаж. Далее за поворотом располагалась царская спальня. Оттуда доносился тихий разговор. Чей-то голос поминал каких-то каменщиков, которые ему по ночам покоя не давали. «Тебе-то что?» — отозвался другой, какой-то даже задиристый голос — трудятся и трудятся. Наше дело маленькое, зато заплатить обещали щедро. «Стой, кто идет!» Тут же выкрикнул он, заметив дрожащий свет, упавший на стены коридора. «Свои!» отозвался Рахим и выговорил тайное слово. Однако оба часовых преградили ему путь, вытащили мечи. Один чуть впереди, другой сзади. «Вы что, ребята?» спросил Рахим. «Совсем рехнулись?» «В царских палатах...» обнажать оружие. «Стой, тебе сказали...» подал голос тот, что был помоложе, позлее. «Подними руки. Как ты здесь оказался, Нергал ргал тебя дери. «Вы, я смотрю, совсем обалдели от безделья. Я дикум царской конницы, помощник нереглисара. Вхожу в авангард, прибывший во дворец, чтобы проверить, все ли здесь в порядке. «Нам плевать, чей ты помощник. У нас приказ никого сюда не допускать». — Любого, кто посмеет проникнуть сюда без разрешения, мы предаем смерти. — И многих вы предали, — не удержал Сарахим, чтобы не съязвить. — Достаточно, а сейчас придет и твой черед. — Как ты разговариваешь с дикумом, молокосос? — не на шутку рассердился Рахим. — Все, кончай разговорчики. Ступайте вниз по центральной лестнице и присоединяйтесь к своим друзьям. В этот момент тот, что помоложе и позлее, внезапно выхватил меч и бросился на Рахима. Подставь спину, едва успел отбить удар. Страж постарше не испытывал никакого желания затевать драку в царских покоях, тем более, что он знал Рахима. Хорошо, что сзади подоспели воины Декума и быстро обезоружили молодого. Когда их вели вниз, один из солдат Рахима поинтересовался у начальника — Что здесь охранять, если господин в отлучке? Что-то мне не нравится это прыть. — Ты полагаешь, мне нравится? — спросил Рахим. Между тем царь уже прибыл во дворец и, поприветствовав собравшихся на первом дворе, прошел на следующий парадный двор, освещаемый светом многочисленных факелов». Встреча была короткой, однако этих нескольких минут, когда песцы Тупшару и песцы Сеперу, братья правителя, высшие чины дворцовой службы, выразили поклонами свое уважение к царственности правителя, Арахиму хватило, чтобы известить Тедину, что в покоях Навуха Доносора поставлены надежные люди, и что он отправляется к родным, жившим в ту пору в новом городе, на улице Шамаша-Защитника» возле солнечных ворот. О подозрениях, возникших у него во время обследования внутренних помещений цитадели, промолчал. Что он мог сказать? Что откуда-то тянет свежим воздухом? Что факелы развешаны в странном порядке? Что в отсутствие царя его покои почему-то было доверено охранять одним и тем же людям? Все это блажь, В бытность свою отборным он тоже по несколько смен проводил на посту возле спальни господина. Теперь охрана царя — это забота на Бузардана, вот пусть он и займется проверкой, кто и зачем перестраивал основание цитадели. Его задача на этом выполнена. Рахим направился в сторону боковых ворот, где располагался его пятидесяток. Большинство его воинов были родом из Вавилона и его окрестностей. Все они крайне устали, все-таки три дня шли без продаха. Никаких дополнительных распоряжений ему не прислали, стало быть, пора и по домам. По крайней мере, так всегда бывало после походов в прежние года. Заждались, наверное, встречи с родными. Однако не тут-то было. Возле самых ворот, подставь спину настиг молоденький отборный, очень похожий на того Рахима, который когда-то попал в армию, с негодным к бою луком и десятком много раз использованных разнокалиберных стрел. Он передал приказ всему пятидесятку спешиться, коней отвести на конюшни и там ждать. Оружие не снимать, спать по очереди, быть готовым выступить в любую минуту самого дикума срочно требовал царь. исполнять бегом, повысив голос, закончил отборный. парень очень волновался и гордился своей миссией. ага, решил про себя Рахим с места в галоп. тут он заметил, что до сих пор ходит босой, верно оставил сапоги в прихожей царских покоев. послать кого-нибудь из своих за сапогами он не решился. Носом чуял, что во дворце творится что-то неладное. Нергал их забери. Сочтут его солдата за злодея, Решившего покуситься на жизнь царя. Потом малого не отмажешь». Что было делать? Вслед за посыльным он отправился на парадный двор, При этом изображал бег трусцой. «Что ты там болтал насчет моих...» покоев на выходо явно впал в гнев, однако глаза смотрели холодно, пронзительно очень емкий взгляд Таким в прежние времена обменивался с рахимом, когда не хотел прилюдно озвучивать свои мысли. Сам он с толпой придворных стоял в холле охрана была выставлена у входа и в конце первого марша лестницы. Рахим упал на колени «Господин, я рта не открывал, караулы проверил, дом обошел, ничего необычного не заметил. Я тут где-то сапоги оставил, когда обходил этажи. Позволь, господин, отыскать обувку. Все-таки в Дамаске куплены, из хорошей кожи, с нет». При этом он изобразил на лице такое простодушие и жалость к утерянным сапогам, что в толпе невольно заулыбались, почувствовали себя свободней. Кто-то даже позволил себе хихикнуть. Царь тоже обмяк, тяжело вздохнул и в сердцах, обращаясь к Набаниду и Набузардану, выговорил. «Что взять с придурка?» Он развел руками. «Ищи сапоги!» Напряжение спало окончательно. Средний брат царя, набушу лишир позволил себе рассмеяться. «Наших доблестных воинов куда больше заботит потеря обувки, чем вражья сила». А встречи с врагом они мечтают, о потере сыпока жалеют. Будь славен ты, навуходоносор, слава и гордость Вавилона. Рахим между тем отыскал свои сапоги за одним из священных быков Харубу и принялся в сторонке, не спеша натягивать их. При этом он незаметно, но очень внимательно оглядывал сопровождавших царя придворных. Расслабился, наконец, начальник дворцовой стражи. Этого молодца Рахиму прежде видеть не доводилось. Вздохнул с облегчением распорядитель дворца. Неожиданно Архим поймал короткий настойчивый взгляд царя и чуть приметно кивнул. Царь приказал всем удалиться, оставил возле себя Набонида, Набузардана и Дино — Когда придворные вышли, подозвал Рахима. «Что здесь?» — тихо спросил царь и кивком головы указал на ведущую наверх лестницу. «Многое переделали. Непонятно для чего. Откуда-то тянет свежим воздухом. Я должен выйти. Все должны видеть, что ты отпустил меня, господин. Надо проверить одну догадку», — сказал Рахим. Пусть через несколько минут Динус сбросит мне веревку из окна, что возле крепостной стены, и я взберусь вовнутрь. — Ты можешь толком сказать, что тебя встревожило? — спросил царь. Большинство отборных мне незнакомы. Начальник караула посмел обнажить оружие. Здесь, возле твоей спальни, страж тоже не раздумывая, выхватил меч. Значит, ему было приказано. Кого он охранял здесь по ночам? что делать? Спать нельзя. Выставить усиленные посты вокруг цитадели. Сюда привести еще десяток людей, желательно из моего пятидесятка, тех, что были со мной в приграничье. Пусть входят по одному, не привлекая внимания. Разместите их в темных углах. Господин, я отдаю советы, как подсказывает мне опыт и честь. «Немедленно допросить этого отборного, кто постоянно стоял у царской спальни по ночам». На Бузардан ты понял?» — спросил правитель. «Но, господин, эти меры кажутся мне разумными», — ответил владыка Вавилона. «Как полагаешь, набонит?» Секретарь молча кивнул в знак согласия. «Исполнять», — коротко распорядился правитель. Рахим вышел во двор, И, не сдерживая себя, громко выругался: Ступая на конюшню, ступая на конюшню, нет, чтобы домой отпустить. Стоявшие возле входа стражники заулыбались. Подставь спину, в развалку двинулся вокруг глухой стены, за которой прятались царские апартаменты, свернул за угол добрался до тупика. Сверху из окна выбросили веревку. Рахим взобрался по ней, отдохнул несколько минут на узком подоконнике. За решеткой смутно угадывались лица и Иддину и царя. Рахим шепнул, «Я взберусь на крепостную стену, сбросьте мне веревку с башни». Он перебрался на крепостную стену, подозвал своего человека, стоявшего на часах на стене, и предупредил Шум не поднимать. Приказ понял? Видал, откуда я поднялся? Тот кивнул. Следить за этим местом в оба. Поверху стены, пригибаясь за зубцами, он добрался до основания Исполинской башни, вздымавшей чуть расширявшийся оголовок со смотровой площадкой над великим городом. Глухой шум доносился снизу из жилых кварталов. Позванивали струи в канале Аратху. На вершине этой Минанки полыхал огонь. Другие святилища тоже освещались скудным дребезжащим пламенем костров. Ночь была светлая. Наполовину располнявший син с черного усыпанного звездами небосвода сумрачно взирал на Вавилон. Легкие пепельные тучки Редко наплывали на его освещенную половину диска. Тогда на стене становилось совсем темно. Сверху, с башни, раздался крик выпи. Тут же упала веревка. В следующую секунду Рахим, в полном вооружении, закинув щит за спину, полез по щербатой, кое-где потрескавшейся стене. «Надо бы оштукатурить заново», Мелькнуло у него в голове, но это были заботы далекие, не завтрашнего дня. И не ему этим заниматься. Вон сколько у господина блюдолизов. Пусть следят за состоянием укреплений. Интересно, почему господин каждый раз переглядывается с набонидом? Как бы советуется, так поступить или иначе. И откуда господин знал, что необходимо с такой тщательностью осмотреть его покои? Что вообще творится во дворце? Ответов не было. Он, собственно, и не доискивался до них. Его дело маленькое — проникнуть во внутренние помещения цитадели так, чтобы никто не видел. Запретным путем. Если ему удастся, значит, этой тропкой может пройти враг. Скарабкаться наверх. Проскользнут между зубцами, ему помогли и Дину, и Навуха -Доносор. Отдышавшись, Рахим ткнул пальцем в переброшенную через ограду веревку. — Вот, господин, как можно тайно попасть в твои покои. — Значит, и ты полагаешь, что может случиться что-то худое? — спросил царь. — А кто еще так считает, господин? — Рахим не удержался от вопроса. — Тебя это не касается так как насчет твоей печени, Декум? Ей как-то неуютно в утробе, господин. Твоя печень, конечно, примета верная, но даже чтобы влезть на стену, злоумышленнику надо иметь сообщника внутри. Да, господин, но если кто-то сумеет договориться со стражником у твоих дверей. Царь не ответил, пожал плечами, потом спросил, что дальше — «Теперь подождем, пока Набузардан не поговорит с этим, кого я прогнал от дверей твоей опочивальни. Ладно, пошли вниз».